Продолжение на пиках. Дама, король. В то время, когда Инга и Прасковья Федоровна пили французское вино и выясняли отношения, Даниил Грушин и Сид отвели наверх связанного по рукам Валентина. Тот шел, в полголоса ругаясь. Посылал проклятие всем поочередно. Грушину, Артему, Инге. Поднявшись на третий этаж, Даниил Грушин повернулся к Сиду. «Ну что? И в самом деле в ванной запрем? А где же еще?» Там на окне решетка, не сбежит. А ты откуда знаешь, пристально глянул на него хозяин дома, что на окне решетка? Заглядывал? Когда Киру искал. Ах да, спохватился Грушин. Кстати, насчет Киры. Ладно, потом об этом. Сначала запрем преступника. И, открыв дверь санузла, жестом показал Валентину Борисюку. Прошу. Тот шагнул через порог, огляделся и мрачно заявил. Так и знал. Сволочи. Ехали в рай на нашем горбу. Еще и трупы на меня повесите, а сами чистенькие в мраморных ванных моетесь. Ненавижу. Ты располагайся тут, Валя, миролюбиво посоветовал Грушин. Кстати, спасибо. Не ожидал от тебя такой прыти. Ты молодец. Раз и в дамки. Да пошли бы вы! Что? Нервы не выдержали? Ай-ай-ай. Слушай, тронул Грушин за рукав Сид, а он не того Ну, в смысле, на тот свет, а? Тут бритва опасная, халаты с поясами. Не покончит ли он жизнь самоубийством? Не думаю, он сущности трус. Потому и стрелял в шофера. Кстати, изнутри ванная тоже запирается, сказал Сид, осмотрев замок. И что? Да так. У него же руки связаны, напомнил хозяин дома. И предупредил Борисюка. Валентин, не делай глупостей. Не играй в Монте-Кристо. Если попытаешься разрезать ремень... Можешь пораниться сам. И тебе все равно отсюда не выйти. Да пошел бы ты! Ну, как знаешь. Давай, отдыхай. И Даниил Грушин закрыл дверь ванной комнаты Потом нагнулся над замком, сказав Сиду. Вот, смотри. Хитрый замочек. Надо вот так повернуть эту штучку, и дверь заперта снаружи. Все. Понял, кивнул Сид. Не тупой. Что, пошли? Постой-ка. Одну минуту. В чем дело, набычился Сид. Задержись. Я хотел с тобой поговорить. Насчет Киры. Я понимаю твое благородное негодование. На твоем месте я бы тоже пришел в бешенство. Но на самом деле, если с твоей ненаглядной женушкой что-нибудь случится, то наследство получишь ты». «Не понял?» Тупо спросил Сид. «Сам посуди. Она богата. В наличии недвижимое имущество, то есть коттедж. Наверняка есть денежки на счете в банке и немалые. Уверен, копец скупердяйка на черный день». Я свою соседку неплохо изучил. Она скупа до неприличия. Потому и играет в эти игры. В какие еще игры?» Маленькие глазки Сида злобно сверкнули. «Сидушка, ты не с того конца за дело взялся», ласково протянул даниил Грушин. «Вот подумай, ведь все будет твое. Если она умрет, то станет еще популярней. А если трагически погибнет, это просто праздник на твоей улице. Внимание, пресс, интервью на первых полосах газет». Столько денег огребешь. Ты читал когда-нибудь закон об авторском праве? Чего? Да, это слово не из твоего лексикона, вздохнул Грушин. Короче, деньги с переиздания тоже пойдут тебе в карман. Муж – наследник первой очереди, а детей у нее нет. То есть, если мать умрет, ну да. Но она здорова как бы то есть, как лошадь, я-то знаю. Те люди, что умерли сегодня, тоже были здоровы, кроме Киры. Да и та прожила бы еще немало. Я и качественную наркоту поставлял. Но ведь не прожила. Я понял. Не тупой. ну мать классная тетка. Я не хочу ее мочить. Исид судорожно глотнул, глядя к Данилу Грушину прямо в глаза. Теперь уже я не понял. Она же старше тебе на 17 лет. Кого это волнует? Но ты же ей изменяешь. Кто тебе сказал? а цитата Кто? То, что я тебе зачитал, терпеливо пояснил Грушин из ее книги. «И что? Ты и в самом деле такой тупой или притворяешься?» Начал терять терпение хозяин дома. «Я-то нормальный. А вот ты...» Сид схватил Грушина за грудки. «Зачем тебе нужно, чтобы я убил мать?» «Да чего ты взял, что мне это нужно?» Попытался освободиться тот. «Это нужно тебе!» «Что за намерки? Я просто даю тебе совет, Сидушка!» «Меня зовут Сид. Ты понял, Сид?» И стриптизер как следует потряс Грушина. «Запомни это, сука!» «Пусть так. Но положение вещей это не меняет», — продолжал Грушин, тяжело дыша. «Не умничай. Обойдусь. Без твоих советов». Сид, наконец, разжал руки. Грушин нервно поправил воротник пиджака. Признаться, от Сида он ожидал большего. «Да, парень, — протянул он, — удивил ты меня». Сначала Валентин, теперь ты. Я почему-то думал, что с тобой будет проще». «А за каким тебе это надо?» спросил Сид. «Чтобы мы друг друга поубивали?» Я, признаться, ненавижу шантажистов. Давно хотел свести с ними счеты. Выловить нескольких мерзавцев, вывести на чистую воду и наказать. Вот такая у меня возникла идея фикс. «Чего?» «Ну, одержимость что ли?» «Кстати, я заходил в стриптиз-клуб. Специально ради тебя». Поговорил там кое с кем. Ты пользуешься популярностью? Не твое собачье дело. Мулатки с колечками в пупках, блондинки с выбритым сердечком в интересном месте. Богатая биография. Если все это о тебе, то я преклоняюсь. Заткнись, засопел сит Ты подумай. Свобода. Если ты будешь свободным и богатым, твоя жизнь станет гораздо интереснее. Ты вот что. Топай давай. Начальник велел за тобой присматривать. И правильно. Ты точно псих. Вот я ему расскажу, чего ты мне тут советовал. А я расскажу, кто убил Киру. И почему. Мне-то что? Ладно, шагай. Еще не вечер. Я за тобой. Ну уж нет. Иди вперед. Я тебе не доверяю. Даниил Грушин пожал плечами и первым шагнул на лестницу. Главное – бросить семя. Почва благодатная. До Сида долго, но как только росток проклюнется, его уже не удержать. У Сида мощный потенциал. Их осталось пятеро. Пять неразыгранных карт. Пики уже сошлись. Бубны почти сошлись. Черви и крести, вот где загвоздка. У него в голове возникла новая идея. Артем спустился вниз, держа в руке пистолет. Остановился посреди гостиной, рассеянно оглядываясь по сторонам. Где бы его спрятать? В голову лезли глупые мысли. Как-то пойти на кухню и засунуть оружие в банку с крупой. Или пихнуть его под диванную подушку, а сверху прикрыть еще и пледом. в Вкатку с пальмой, на польную вазу. В самом деле, что за бред? Кто будет искать пистолет? Ведь все и так ясно. Валентин его шантажировал. Это Борисюк сливал информацию о фирме. Возможно, Грушину. Потому и приехал сегодня вечером сюда. Артем расставил шантажисту ловушку. В четверг пустил слух о готовящейся крупной сделке. И даже заготовил фальшивый документ. Прислал в офис факс, который лег на стол Инги. Валентин засиживается на работе допоздна. Он прочитал факс и поспешил суда продать информацию. следователь убил Валентин, потому что испугался. А зачем он убил Ваню? Убрал свидетеля. Нервы не выдержали. Все укладывается в схему. Валентин сейчас сидит под замком, пистолет в руках у него, Артема. Служба безопасности в понедельник же займется расследованием преступной деятельности Борисюка. Полиция тоже этим займется, а лишние проблемы ей не нужны. Все будет утверждено согласно придуманной схеме. Завязано на Борисюка. Остается убийство Киры. А это было самоубийство. Типичное самоубийство. Кира была наркоманкой, и то, что она покончила с собой, неудивительно. С наркоманами случаются такие истории. А две борозды на шее... В конце концов, подумал Реутов, можно признаться, что это был я. Вынул Киру из петли и хотел откачать несчастную, но не удалось. Испугался, что меня будут подозревать в убийстве и повесил труп на прежнее место. А на самом деле? Что произошло? Он всерьез задумался. Инга и Кира были подругами. Кира почти не вылезала из дома. Сидела на игле, да. Но кто сказал, что она была глупа? У писателей богатая фантазия. Кире требовались деньги на наркотики. Неужели Грушин снабжал ее зельем бесплатно? Но зачем это ему? Итак, Инга и Кира. Они друг с другом секретничали. Кира узнала от Инги много интересного. Слишком много. Артем окончательно запутался. Уверен был только в одном, что Борисюк – шантажист. А Инга не виновна в шантаже. Зато виновата в связи с Грушиным. Ах, Даня, Даня. Все-таки успел. Что же делать? Порвать отношения? В понедельник утром вместе с Валентином Борисюком уйдет из его жизни и Инга. Навсегда. Нет, ею не будет заниматься служба безопасности. Она свободная женщина. Может спать с кем хочет. Встречаться хоть с двумя мужчинами одновременно, хоть с тремя. Законом это не запрещается. Уставом фирме не запрещается. И тут он почувствовал, как заныло сердце. Нет, не безразличная ему Инга. В том-то и дело. Все-таки зацепило Простить? Невозможно. Расстаться? Немыслимо. Оставить все как есть и думать о ней Грушине, думать постоянно. Это больно. Так что же делать? Он прошел на кухню и уже не раздумывая выдвинул ближайший ящик, тот где лежали столовые приборы, и сунул туда пистолет. Если бы Грушин не затеял эту вечеринку, ничего бы не случилось. Во всем виноват он. Артем с грохотом задвинул ящик на место. Какая теперь разница, где пистолет? Проходя мимо холодильника, он машинально открыл дверцу. Взгляд скользнул по полкам с продуктами. Потом упал настоящий в ряд бутылки. Уксус, масло, бутылка водки. Все так же машинально, Реутов достал ее из холодильника и взглядом зашарил по шкафам. Подошел. Открыл один, другой. Взял с полки чайную чашку и плеснул в ее из бутылки ледяной водки. Мелькнула мысль. Тебе нельзя много пить, ты делаешь делаешься дурной. Но он все равно выпил. В груди разливалась такая тоска, что возникло ощущение, будто оттуда вынули душу. Хотя раньше Реутов посмеялся бы над человеком, который сказал бы, что у него есть душа. Оказывается, есть. Хотелось чем-то заполнить образовавшуюся пустоту. Уж очень болело. Потом Артем убрал бутылку в холодильник и, закрывая дверцу, машинально взял с тарелки кусок ветчины. Жуя направился к двери. А до горячего так и не дошло, мелькнула в голове мысль. Хотя... Почему не дошло? Куда уж горячее? Поднимаясь по лестнице, Артем услышал мужские голоса. Грушин и Сит разговаривали на крохотном пятачке перед лестницей, на третьем этаже. Разговор шел на повышенных тонах. Артем невольно прислушался. «А я скажу, кто убил Киру». «И почему?» Он вздрогнул «Нет. Самое разумное – это сесть сейчас всем за стол переговоров и совместными усилиями выработать версию сегодняшних событий. Договориться. Допустим, против Борисюка. Лучшей кандидатуры не найти». А если кто-то за счет Валентина решит свою проблему, так что же? Везет сильнейшим. Сегодня кому-то повезло. И Артем решительно зашагал вверх по лестнице. Кто-то шел ему навстречу. Они столкнулись аккуратно на площадке второго этажа. Грушин пристально взглянул на родственника и почувствовал запах водки. Тут же подумал, Артем выпил еще. Это хорошо. Перебрав, он теряет над собой контроль. А пистолет, скорее всего, на кухне потому что водку Артем мог взять только в холодильнике. Ну что ж... — Грушин, ты готов? — спросил Реутов. — Готов к чему? — Раскрыть карты. — Готов. Готов, — ответил Сид, шедший следом за хозяином дома и легонько подтолкнул того в спину, потом вполголоса обращаясь к Артему. — Думаю, надо договориться. — Договориться, — эхом откликнулся Реутов. Фразу оба произнесли почти одновременно. — А этот? — Сид кивнул на Грушина. «Этот сейчас расскажет все». Артем подошел к двери каменного зала, распахнув ее одним рывком. Нависшая над Ингой Прасковья Федоровна невольно вскрикнула и распрямилась. «Что здесь происходит?» – удивленно спросил Артем. «Ничего. Я просто хотел сказать на ушко этой девушки нечто, что мне поведал наш убийца», – весело объяснил Прасковья Федоровна, отходя от Инги. «Но ведь кроме вас двоих здесь никого нет!» – воскликнул Артем. «Это вы так думаете?» о привидении. Вы ненормально или прикидываетесь? Я просто романтическая особа с богатым воображением». «Да уж», покачал головы Грушин. «Да еще с каким богатым». «Итак», начал Артем, подходя к столу. «Сейчас мы выслушаем Даниила Эдуардовича и примем совместное решение. О том, что следует говорить и чего не следует. Потом мы вызовем полицию». «Грушин, начинай». «Я весь внимание». «Остальные тоже». Сид кивнул и направился к своему месту рядом с женой. Просковья Федоровна чего то разволновалась и жалобно сказала, обращаясь к хозяину дома. «Неужели вы откроете все наши тайны?» Инга сидела в оцепенении. Скользнув по ней взглядом, Танил Грушин ответил. «О, нет. Не сразу. Сначала я поведу вам печальную историю Валентина Борисюка и шофера Вани Смирнова. Надо завершить этот расклад. Итак...»